Силовик, что за временная необходимость? Втягивает носом воздух, качает головой. Ни на кого нарыдать нельзя. Депутат убирает пустые стаканы в бар. Другой необходимости нет. Пошли, пройдемся как герои. Силовик, да, пройтись героем неплохо. Выходит из машины, водитель садится за руль, откидывает сиденье назад, задремывает. Сон Виктора, водителя. Ему снится, что в единственный законный выходной — воскресенье. Его родная тетя Нюра, вдовствующая, проживающая в Ярославской области, в деревне Горка, срочным утренним звонком просит его немедленно все бросить и приехать. «Бросай все, Витюша, лети ко мне, родимой, дрожит ее окующий голос в громадной, разросшейся до полукомнатной мохнатости трубки. Что-то стряслось, — недовольно думает Виктор, шевелясь и приятно зависая космонавтом в вертикальной уютной постели капсуле — где можно принимать струйный эмульсионный душ, в высокотехнологичной капсуле, уходящей ногами вниз на седьмой этаж к мокнущим сволочам Зуевым. — Тетнюр, а может завтра? — И не думай, лети сейчас, а то поздно будет. Виктору жутко не хочется ехать. Соня спит рядом в виде Ленки Федотовой. Рядом с ней плюшево-сердечно-сосудистыми личинками шевелятся дети Павлика и Наташа — Опять какая-то хрень с этой тетей Нюрой, с досадой думает Виктор, протягиваясь между Соней и Ленкой и детьми. Я к ней всегда езжу, а не Ярослав и не Полина, только я тяну лямку помощи, потому что я богатый. Я вожу депутата Государственной Думы Российской Федерации. Но я не богатый, а жутко бедный. И никто не знает, что у нас осталось две с половиной тысячи до получки. Соня Ленка варит суп гороховый третий раз. Придется побомбить, как в народной песне Любе, даешь бомбило, даешь хуило. Но ехать надо, понимает Виктор, он голый, в шерстяных колянах, вязаных все той же осточертевшей тетенюрой носках, спускается по узкой лестнице, засранной бомжами с живописной улицы во двор, садится в свою девятку, в которой пора менять масляные и воздушные фильтры, мгновенно долетает до Думского гаража с проспекта маршала Жукова по второму этажу третьего кольца со спецпроездом для единоросых водителей со стажем. Входит туда через новый КПП из авиационного черного супералюминия для стелс. Николай жмет ему руку и очень уважает, хоть и старше, а как же. Виктор находит свою машину, но понимает, что ехать на Ауди в деревню Горки нельзя. Но весь гараж мигает ему, напивая «даешь бомбило, даешь хуило». Они думают, что Виктор просто решил в воскресенье побомбить на депутатской, но он не хочет оправдываться. Да, он едет побомбить, а хули имеет право. Он подхватит кого-нибудь на Ярославском шоссе, но надо выбрать машину. А они поют хором, так что заслушаешься. Даешь бомбилу! бомбило! Васильич, есть развалюха свободная? Бери Ленкруза, васнецова Виктор залезает в старую машину, прозванную в гараже БМП, но ей оказывается только что по тайному приказу Грызлова, ТПГ, поменяли мотор на новый, и Васильич про это не знает. Нет тайного допуска. Она... Крошится внешне, но внутренне она очень хороша. Виктор садится и под всеобщий рев, «Даешь, хуила!» выезжает из гаража и сразу выруливает на Садовое, на среднюю полосу, потому что на джипе светящиеся буквы ТПГ, гаишники отдают честь. Виктор обманул всех, едет по средней полосе, и вот уже Ярославка, он несется между пробками, он буквально проскальзывает, пропихивается на большой скорости между толпами машин, касаясь их, отчего... Ветхий кузов джипа слегка крошится на молекулы, стираясь и стираясь, но это не страшно. И вот уже Переиславль, а тут уж нажал на газ, и село Пречистое, а вот и поворот на горку. Но тут страшно много грязи весенней. Видимо, разлилась медведица, джип плывет, вода и лед пробиваются сквозь ветхие дыры в кабине. Вместе с водой окурки, жвачка, палочки для чистки ушей — Народ чистит уши на каждом перекрестке. Презервативы слоями, слоями, как любимый торт Ленки Наполеон. Но носки греют ноги, и вот уже сельпо, станина, трансформатор. А там и дом тети Нюры. Он въезжает прямо в сене. Тут у нее чулан, сало и бочка с солеными огурцами, квашеная капуста, и пахнет приятно, как в детстве. Когда он мальчиком, спокойным отцом сюда ездил, тетя Нюра в своем ватнике. «Витюшка, родимая, иди, иди быстрей!» Она совсем молодая, очень даже молодая. Она моложе Виктора, бодрая. Глаза блестят, она сильно помолодела за зиму. Сюда, сюда, пойди сюда. Виктор идет с ней в горницу. Он вдруг очень захотел есть, тетя а пожрать нет ничего. Погоди, сейчас дам, пойди сюда. Жрать хочется. Она сует ему миску щей с салом, он жадно ест вкуснейший щи с салом. Она сдвигает домотканный коврик, открывает свой погреб,